С измельства. как и старший единоутробный брат Феодор, был Иван-хвор, подвержен многим страданиям плоти. В сырое время года не мог сам ходить, его носили в креслах. От сидения в тяжелой царской шапке мучился головными болями. После многочасовых молебствий падал замертво. Но не было случая, чтобы он хоть в чем-то дал себе послабление. Все, что обязан исполнять помазанник, делал. Митша, бывало лишь диву давался. Откуда в этом слабом теле берется столько воли? Ведь только что лежал в лихорадке, еле живой. Но нужно показаться боярской думе, или в выборном гостиной сотни, или жаловать стрельцов и поднимается. Облачается в двухпудовые парадные одежды, Ступает твердо, да еще улыбается. Полюбил Никитин своего государя. Упрашивали бы в преображенцы идти, Не бросил бы Ивана. Ибо многие, да почти все, От бессильного венценосца перебежали в стан сильных, Да еще плевались, уходя. Одного бывого стольника — который к льву Нарышкину в шуты подался и царю Ивану, дерзяся, на прощание перстами козу рогатую показал, шестнадцатилетний Дмитрий пинками с крыльца вышиб. Многие знали, что царские дочери прижиты царицей Просковьей от своего полюбовника Васьки Юшкова. Но всякого, кто о том смел болтать, Никитин не то что пинками гнать. Сабли бы искрошил, потому что был у него с государем один разговор, после которого Дмитрий Страдальца возлюбил еще преданней. По юности и горячности очень тогда Митша на царицу негодовал, что она блуда своего почти не скрывает, а в густейшую честь в грязи топчет. Не сдержался... Попросил у государя дозволение Юшкова-паскудника наказать, на поединок вызвать, как это было в древнем русском обычае, а ныне ведется в Европе. И сказал ему на это Иоанн со своей всегдашней мягкой улыбкой. Пускай любится. Мне Бог сил не дал, а царица молода, здорова. Умру я скоро, а ей жить. Вот какой это был царь. Третьего года, не достигнув тридцатилетнего возраста, тихо угас. Оставил царствовать брата Петра в одиночестве. Двойной трон снесли в чулан оружейной палаты. Дмитрий тогда же ушел бы с придворной службы, но, умирая, Иоанн попросил верного своего дворянина царицу не оставлять, ибо теперь ее вдовицу и подавно многие захотят покинуть. Так оно и вышло. Из Кремля просковью перевели в захолустный Измайловский дворец, что от Москвы в восьми верстах по большой дороге. Содержание назначили для царского звания жалкое, только и те деньги давали не полностью. Скудно жили в Измайлове, заброшено. Если б Дмитрий царицу любил или уважал, все бы ничего. Но Просковья Федоровна была женщина неумная, вздорная. Когда в церкви певчих разжаловится, То слезы льет и всех без разбору нищих дарит. А как озлиться на что-нибудь, девок за волосы таскает и по щекам бьет. В царицыных покоях вечно снуют шныряют бабки шептуньи, юроды, чудотворцы в отрепьях. От них крик, грязь, вошная чесотка. А хуже всего, что и шпиги наушники могут быть». Просковье же на вольном вдовьем житье, да от Кремля в удалении, много себя суесловием тешило. Любило, например, перед приживалками похвастать, что Василий Юшков к ней в постельные сожители определен не ее блудным хотением, как другие бесстыжие жены делают, а волей правительницы Софьей. Мол, думала Софья брату Ивану-наследника добыть и быть при том царевичи-правительницей до самого его совершеннолетия. Жаль, не привел Господь сына родить. А то быть бы ей Прасковьей сейчас не в дыре Измайловской, а в верхних государевых палатах. Опаснее всего было, что эти ее похвальбы — походили на правду. А времена для этаких прав нынешней осенью были скверные. Само упоминание о Софье могло подвесить на дыбу, а то и кинуть на плаху. Просковье что, самое худшее в монастырь сошлют, и то навряд ли. А вот с приближенными ее всяко могло быть. Особенно, кто хаживал в Новодевичью обитель, где содержали опальную правительницу. До недавних пор содержали честно, не строго. И те из родни, кто посмелее, царевну там навещали. Просковья Федоровна в прошлом очень многим Софья обязанная, и даже в царские невесты Софьи же избранная, сама ездить не отваживалась, посылала кого-нибудь из дворян. Те норовили уклониться, не желали на рожон лезть. А Никитину трусить было совестно. Вот и повадились, чуть праздник какой, или царевнины именины, Дмитрия с дарами в новодевичье отправлять. Ничего там особенного он не видал, никаких речей царевны не вел. Да и какой ей интерес с мальчишкой лясы точить. А только после летней смуты всех, кто у Соньки хоть раз побывал, стали в Преображенский приказ забирать. Ждал своего череда и Дмитрий. Все измайловские в последние дни сторонились молодого чашника, как чумного. Ведь летом что вышло? Царь за границу с великим посольством укатил. «Ну и известно». Кот из дому, мыши в пляс. Забунтовали стрельцы, которым надоело служить на западных рубежах, вдали от московских домов, от грудастых стрельчих. Смута получилась бестолковая, как на Руси испокон веку бывало. Орать орут, а сами все наверх глядят, на власть уповают. Пусть войдет в беды. Пусть накажет виновных начальников. А нас, сирых, пожалеет да дарит. Ибо с молоком всосана. Власть она отеческая, от Бога. Родитель он ведь тоже бывает и самодурствует, И до белой горячки упивается. А все ж таки отец есть отец. Зла своему дитятки не хочет. Когда хворостиной посечет, А когда и пожалует? Им бы дуракам сразу всей силой на беззащитную Москву идти. А они сначала жалобщиков прислали. Потом, когда жалобщики от бояр еле живы вырвались, стрельцы поднялись с четырьмя полками, пошли, не торопясь, с молебными, обозно, с кошеварными котлами. Но власть их на реке и встретила не свинцовой картечью. Кого не побили насмерть, взяли в дознание. Пытал их царев наместник князь Рамадановский, сжег огнем. Десять дюжин казнил, две тысячи под тюрьмом рассовал. Казалось бы, куда как строго. Но прискакал из Европы царь. На себя не похож. В немецком платье, на боку шпага, сам тощий, черный, рот от кровожадия весь так и прыгает. Велел следствие сызного начинать. Не может того быть, чтобы стрельцы не были с Сонькой в сговоре. Уцелевших стрельцов за стенки поволокли, да с родней, да с друзьями знакомыми. Софьяну челеть, старух, баб, девок... «Давай сжечь досечь. Да Кто бывал царевны, да когда, да от кого?» На прошлой неделе в Москве начались великие казни. В первый же день двести человек на плахе или в петле сгинули. Эти-то отмучились, а многие сотни пока что в пытошной орали и плакали, казненным завидовали». Умный человек на месте Никитина давно сбежал бы. Некоторые уже потихоньку съехали, кто к тебе в очину, кто еще подальше. Но Митша не желал сбегать, по песьи поджав хвост. Он знал, что ни в чем перед царем не виноват и совестью чист. А на все прочее, как говорил отец, воля Божья. Страшно, конечно, было, особенно по ночам. Засыпал только под утро, днем все стоял у окна, щипал завитки бороды. Она росла на диво и глядел на поля, на лес, на улетающих птиц, слушал, как красиво поет осень свою поминальную песню.